в воду. Но что теперь делается в этих горах? Бывшие исмаилиты восстают против своих пиров, выгоняют аксакалов, пастухи покушаются на сход хозяев. Преданных людей осталось мало. Вот и эти продажные шкуры, видимо, бросили его. И это после того, как он потерял в стычке с пограничниками больше половины отряда. Теперь ему придется быстро возвращаться назад в Кашгарию, лишь бы Аксакал Искандер согласился быть его агентом. Но труслив старик, а кишлак Минархар – выгодное место для базы. Что ж, он породнится с Аксакалом, и тогда для старика не будет выбора. Много мыслей одолевал от Агая, пока он, посадив Зейнеп на коня, ехал в кишлак Минархар. Зейнеп была так потрясена случившимся, что еле держалась в седле. Гордость не позволяла ей признаться в своей слабости, и она не жаловалась. Только пальцы, впившиеся в гриву лошади, выдавали волнение Зейнеп. «Я большой человек, Зейнеп», — говорил Тагай, — «у меня очень много джигитов, мне даже не надо самому класть себе пищу в рот, потому что это за меня делают другие и считают это величайшей честью». Много девушек мечтают о счастье быть моей женой, но я даже не смотрю на них. Мои друзья – могущественные люди, и они помогут мне отвоевать у большевиков и все эти горы, и все эти реки. Тогда я буду правителем огромной страны. Кто друг мне, тот может на этом свете дышать спокойно, а враг пусть заранее роет себе могилу. Я никого не боюсь, все боятся меня». Я езжу на, луч... на лучших лошадях, ем самую лучшую пищу. Помни, Джора отказался от тебя, он женится на Биби. А тебе что остается? Выйти замуж за кучака? Он хуже грязного пастуха. Лицо за Инеп выражало решимость. Щеки ее пылали. Джора любит меня, я знаю, запротестовала она. А долг? Кишлак очень много задолжал мне. За рис, за муку и табак. Мы отдадим тебе все, большевики привезли нам. Кто имеет дело с большевиками, тот мой враг. Запомни это. Я мог бы весь кишлак вырезать и сжечь. О, Джора уже жалеет о том, что не пустил меня зимой к огню, если он еще в состоянии что-либо чувствовать. а Аксакал мой должник до конца жизни. Я озолочу тебя за инеп, и ты забудешь своего слюнявого мальчишку». Зайнеп нехотя слушала речи Тагая, бросавшей ее то в жар, то в холод. Она не знала, чему верить. В одном она была уверена – Джура не мог ее предать. На второй день к вечеру они приехали на летнее пастбище кишлака. Столбы синего дыма поднимались к небу. Слышался лай собак. Зайнеп с радостью увидела маленького брата Джуры, который подбежал к ней. Тагай тотчас же отогнал его прочь. Два Луна поднималась над горой, и ночные тени поползли из ущелий. А Зейнепа не думала идти спать. Окруженная женщинами и детьми, она рассказывала им о случившемся. В юрте Аксакала у костра сидели друг против друга Аксакал и Тагай. Аксакал чмокал губами и внушительно молчал. «Искандер!» – строго говорил Тагай. «Я жду. Мне никому не приходилось повторять приказания. А ты молчишь, как камень!» Или ты онемел? Старик закашлялся и скрипучим голосом ответил. Тагай, я стар, ох, как стар, и от волнения могу умереть. Что тебе в нашем бедном кишлаке? Я верю твоим словам, что ты теперь наследник умершего богатого купца. Все, что я должен ему, я выплачу, но не заставляй меня прятать твое оружие и твоих людей от большевиков. Они могущественны. «Не сердись, и ты тоже могуществен мы хотим жить спокойно, я буду торговать с тобой тоже». «Но они дали за красный камень Кутаса, а ты – лишь немного муки и две пиалы риса». «Если ты еще посмеешь торговать с большевиками», – угрожающим тоном сказал Тагай, – «я уничтожу твое змеиное гнездо, ты не сказал им, где берешь красные камни». Они сами лазили по скалам и все нашли. Оставь меня. Ты сам теперь видишь, что это место стало известно многим. Я стар, я болен, я все тебе отдам, Тагай. Старик достал тяжелый мешочек и подал Тагаю. Тот заглянул внутрь. Хорошо, сказал Тагай, я беру в счет долго, но ты будешь помогать мне во всех моих делах, как члену своего рода. Я женюсь на Зейнеп и увезу ее с собой. Я оставлю здесь своего человека, и он будет беречь твою старость и покой твоего кишлака. Женщины всегда приносят несчастье. Ты велик, Тагай, мы малы. Жора все равно убьет меня, если ты увезешь Зейнеп, я знаю. Старик, я подарю тебе четырех лошадей. Прикажи Зейнеп следовать за мной». После долгого молчания Аксакал плачущим голосом произнес «Не могу». Тагай в бешенстве схватил Аксакала за тесемку, висевшую на шее, и затянул ее. Глаза у Аксакала расширились, вена на лбу вздулась. «Не можешь? Не можешь?» – злобно твердил Тагай. Вдруг тесемка лопнула. Аксакал упал на пол, и в руках у Тагая оказался треугольный матерчатый талисман. Тагай ножом распорол швы талисмана, достал пожелтевшую от времени бумажку, сложенную в несколько раз, и развернул ее. Его лицо выразило крайнее удивление. «Старик», – произнес Тагай, – «этот талисман принадлежал великому человеку. Он был правой рукой живого бога Агахана, имел право казнить и миловать». «Расскажи, как этот талисман попал к тебе. Клянусь, я ничего не сделаю тебе плохого. Скажи мне всю правду о том, когда и как этот талисман попал в твои руки». Аксакал, прерывая свою речь клятвами, рассказал, что он нашел этот треугольник на шее человека, засыпанного лавиной. Тагай выслушал речь Аксакала, долго молчал, вчитываясь в бумагу. «Если бы эту бумагу ты показал пиром, они бы сделали для тебя все». Напрасно ты тогда раньше не отдал мне этот талисман, Искандер. Я посвящу тебя в тайны истинного учения, и ты станешь моим посомом. Аксакал горестно поднял руки вверх. «Я ничего не понимаю. Бери, Зейнеп, уезжай. Кругом слишком много злых духов, и я живу в вечном страхе. Я прикажу Зейнеп ехать с тобой». Но ты, послав утром басмача с Зайнеп, вперед задержись и выстрели в воздух. Все должны видеть, что ты уводишь Зайнеп без моего согласия. Так надо. А Зайнеп я скажу, что по дороге мы ее освободим. Она уедет вперед и не будет знать всего. Хоп, сказал Тагай. Но только ты выстрелишь в воздух, Тагай, помолчав, добавил Аксакал. Хоп, ответил Тагай. «Поезжай с ним, Зейнеп», – сказал Аксакал, вошедшей девушке, указав рукой на Тагая. «Он возьмет тебя в залог, пока Джура не привезет ему выкуп в Кашгарию. Смирись, нечем уплатить долг кишлака». Зейнеп опустил глаза под направленным на нее сердитым взглядом Аксакала. «Иди, а сначала выпей это». Аксакал подал ей пиалу. Девушка удивилась, но выпила какой-то напиток. «Уходи». Аксакал боялся слез и криков. Тагай посторонился, и девушка вышла. Зейнеп провела рукой по своему лицу и только сейчас поняла, что ее увезут из кишлака. «Что же делать? Может быть, бежать к джури?» Прямо перед ней на тропинке, ведущей к Сауксаю, сидел басмач, окруженный мальчишками, и что-то с увлечением говорил. Девушка поняла, что побег невозможен. «Надо бежать, несмотря ни на что!» Зейнеп быстро собрала свои рубахи, платья и платки и связала в узел. «Надо бежать!» – прошептала она и устало склонила на узел голову. «Отдохну и убегу!» – решила она, закрывая глаза. И крепко заснула. Три. Утром Зейнеп разбудили. У нее болела голова, во рту было горько. Садиться на лошадь она решительно отказалась. Аксакал подошел к ней и прошептал. «Глупая, ты снова поедешь на юг к Сауксаю, к Джуре? Джура освободит тебя, я уже дал ему знать. Тагай об этом не знает». Зайнеп с помощью Тагая села на лошадь и весело посмотрела на заплакатные лица родных. «Не плачь», – шепнула она подбежавшей матери, – «я скоро вернусь». «Едем», – сказал Басмач, направляясь на юг. Зайнеп обрадовалась и даже ударила коня ногами. «Успеешь еще!» – боркнул басмач. Возле поворота Зайнеп оглянулась. Аксакал что-то говорил Тагаю, размахивая руками. Конь свернул за выступ скалы, и ей больше ничего не было видно. Донесся выстрел. Крики. Вскоре из-за поворота тропинки показался Тагай. «Что там?» – спросила Зайнеп. «Ничего», сухо, – сухо ответил Тагай. К полудню они достигли горного потока. тагай въехал в воду и направил коня против течения. Конь Зайнеп пошел за ним. «Нам не сюда!» – крикнула Зайнеп, натягивая по воде. Но басмач, ехавший сзади, ударил ее коня нагайкой. Поток с ревом мчался ей навстречу по узкой расщелине между ответственными скалистыми стенами. Камни преграждали путь, брызги попадали в глаза». Лошади тяжело шли, борясь с течением и оступаясь на скользких камнях. «За мной! За мной!» – кричал Тагай. И Зайнеп, который хотелось направить коня в более мелкое место, где в прозрачной воде виднелись камни, должна была ехать за Тагаем. «Не подымай ног, коня собьет водой!» – кричал Тагай. Зайнеп послушно опускала ноги в холодную воду. Они долго ехали извилистым руслом и к ночи достигли истоков ручья. Отвесные скалы и пропасти преграждали им дорогу. Когда Зайнеп уже считала что пути дальше нет, Тагай по заметным только одному ему признакам находил этот путь. К ночи, перевалив через скалу, они спустились в ущелье и остановились на ночевку. Приказав Басмачу и Зайнеп сидеть на месте, Тагай куда-то исчез. Когда он вернулся, измученная Зайнеп уже спала. Рано утром, еще затемно, Тагай разбудил ее, тряся за плечо. — Вставай, пора ехать. — Я уже встала, — отвечала Зайнеп, но не в силах была открыть глаза. Все ее тело болезненно ныло, ее знобило. Зайнеп вспомнила пройденный путь и затасковала. Погони не было, а ей самой не найти обратную дорогу. Тагай дал ей кусок холодного вареного мяса, лепешку и налил в железную кружку горячего чая. Зайнеп никогда не пила из кружки, поэтому сразу же обожгла себе губы. Сердито оставив кружку, она съела мясо и лепешку, а чай выпила потом, когда он уже остыл. Оглянувшись, она увидела, что они со всех сторон окружены высокими горами и не могла понять, как они спустились сюда ночью. «Следуй за мной и делай так, как делаю я», – сказал Тагай, и, подумав, добавил, «если хочешь остаться в живых». Курбаши подвел коня к крутому склону, зашел сзади, намотал хвост на левую руку и стегнул коня ногайкой. Конь быстро полез вверх, цепляясь острыми шипами подков за неровности почвы. По такому склону человек мог подниматься только ползком. Курбаши стегал коня, не давая ему замедлить движение. Малейшая остановка могла грозить смертью. Конь храпел, тяжело дышал и, выкатив налившиеся кровью глаза, карабкался вверх. Зейнеп почувствовал себя свободной. Убегу, пока не поздно, решила она. Оглянулась и испугалась. Голые горы и неровные утесы окружали ее со всех сторон. Она посмотрела вверх. Там расстилалось совершенно чистое голубое небо. «Держись за хвост!» – крикнул ей басмач размахиваясь нагайкой. Зейнеп, по примеру Тагая, схватилась за хвост своего коня. басмач ударил коня, и он, рванувшись вперед, полез вверх. Зейнеп, задыхаясь, еле поспевала за конем. Едва только конь, дрожавший от напряжения, замедлял ход, как нагайка басмача гнала его вверх. Бей, бей, кричал он Зайнеп, или сорвешься вниз, не оглядывайся. Да бей же, бей. Зайнеп принялась стегать своего коня, не понимая, как они взберутся на эту совершенно отвесную гору. Зайнеп хорошо видела Тагая, уже достигавшего гревни скалы, как вдруг он исчез. Спустя некоторое время он появился снова, но уже без лошади. Перед Зайнеп открылся узкий проход, рассекавший всю стену сверху донизу. Конь рванулся туда и остановился, весь в пене. Впавшие бока его тяжело вздымались. Тут же стояла и лошадь тагая. Немного спустя поднялся басмач. Он вытер пот, стекавший со лба, и долго ругался, проклиная дорогу. По узкому, извилистому проходу одни поднялись выше, на каменную вершину, но перед ними, преграждая путь на восток, высилась, казалось, еще более неприступная скала. Зейнеп решила, что за ней начнется спуск. Когда же путники одолели очередной подъем, перед ними пристала гора, сверкая на солнце вечными снегами. Перед ней все предыдущие казались небольшими холмами. К заходу солнца путники достигли ее вершины. Кругом стояли покрытые снегом горы. Уставшая Зейнеп уже не в силах была ни о чем думать, кроме отдыха. Тагай и Басмач слезли с лошадей. Набросив аркан на своего коня, Басмач повалил его на снег, крепко связал ноги и столкнул вниз. Поднимая снежную пыль, конь катился по крутому склону и, наконец, достигнув подножья застрял в сугробе. «Иначе нельзя», – сказал Тагай, заметив изумленный взгляд Зейнеп. «Если лошадь спустить не связанной она начнет упираться и поломает ноги». Спустив лошадей, Тагай сказал Зейнеп. «Ну?» и сел на снег, подобрав полы халата. Зайнеп неуверенно сделала то же, и в ту же минуту Басмач толкнул ее вниз. Зайнеп опомнилась только в сугробе. Когда она вылезла, отряхиваясь от снега, тага и Басмач развязывали лошадей и выводили их из сугробов. Все снова сели верхом, измученная Зайнеп уже не смотрела, куда они едут. Глаза сами слипались и ей стоило большого труда держаться на лошади. Ей казалось, что родной кишлак остался где-то на краю света. «Приехали», – наконец сказал Тагай. Он снял Зейнеп с коня и внес в какую-то пещеру. Там они расположились на ночлег. 4. Несколько дней ехали путники на восток. Ночью на пятый день пути, прячась от разъездов пограничников, они перевалили последнюю снежную гору – и очутились в сырой коле. «Вот мы и дома», — весело сказал Тагай. «Здесь нет большевиков, и я здесь хозяин. Могу сказать тебе прямо, чтобы ты ехала спокойно, я попросил Аксакала сказать тебе, что по дороге тебя освободит Джура». Зайне пахнула и с ужасом посмотрела на Тагая. «Это надо было, потому что твой крик на границе мог привлечь пограничников, и я бы погиб из-за тебя». Теперь ты понимаешь, что назад тебе пути нет, имея в виду, что здесь женщина, раба мужа. Она говорит только с ним, слушает только его, и никто не смеет смотреть на ее лицо. Зайнеп оглянулась назад, увидела родные снежные горы, и на глаза у нее навернулись слезы. Неприязнь к Тагаю вырастала в ненависть. Сквозь слезы Зайнеп смотрела на окружающее. По дороге шли невиданные звери, огромные, лохматые, с кривой шеей. Вот прошло стадо рогатых животных, похожих на яков, но без волосатых хвостов и горбов. «Верблюды и коровы», — сказал о них Тагай, которого веселило изумление девушки. Зайнеп не знала, куда смотреть. Встречные мужчины бесцеремонно разглядывали ее, не скрывая своего восхищения. Они громко переговаривались. Тагай гордился своей спутницей, но строго поглядывал на проезжающих. Тагай думал, что Зайнеп понравится жизнь в богатом доме, и, погоревав, она привыкнет. Он решил не обращать на нее внимания, чтобы она могла освоиться в новой обстановке. На ночь они остановились в юрте у одного из знакомых Тагая, а к вечеру следующего дня поехали дальше. Наконец, они въехали в Большой Кишлак. На широкой улице стояли высокие глиняные заборы, дувалы, не позволяющие видеть то, что происходит во дворах. Жители Кишлака приветствовали Тагая громкими возгласами. За Кишлаком на лугах возле реки стояли юрты. К ним и поехал Тагай. — Много таких юрт разбросано по этой стране, — сказал Тагай, — и в них живут мои джигиты. И куда бы я ни приехал, меня будут встречать с почетом. Возле большой белой юрты он остановил коня. Тотчас же сбежались басмачи, приветствуя его обычным. Агман-Херман, не голодно ли вы, не устали ли вы? Одни держали коня, другие с тремя, третьи поддерживали под локоть. Все уставились на Зайнеп. Это раздражало Тагая. Он слез и распорядился принести паранджу из соседней юрты. Запыхавшийся старик принес ее, взяв у своей жены. Тагай подал Зайнеп паранджу. «Надень! Не годится мусульманке показывать свое лицо мужчинам. Мы уже в Сарайколе, где чтут Коран». «Не надену!» – ответила Зайнеп и швырнула паранджу на пыльную дорогу. «Наденешь!» – закричал Тагай. «Не надену! Я киргизка! Моя мать не носила этого! И бабушка, и прабабушка! Не надену!» Басмачи выжидательно смотрели на Курбаши. «Надеть паранжу!» – приказал Тагай. Басмач быстро стащил Зайнеп с коня, подвел Курбаши, держа ее за руки. Тагай набросил паранжу ей на голову. «Отвести Зайнеп к женщинам!» – повелительно сказал он. Загай был недоволен. Он привык к женской покорности. Ему нравилась Зайнеп и одновременно злила. Это гордая девушка, которая осмеливалась ему возражать. Многое может случиться, пока настанет день. Один. Возвращаясь с охоты, Джура, как обычно, еще издалека позвал Зайнеп. Из рощи вышел кучак. «Где Зайнеп?» – спросил его Джура, бросая ему двух уларов. Кучак тревожно посмотрел на него. «Не знаю». В это время хромая подбежал Теке. Заметив на его шерсти кровь, Джура присел на корточки и внимательно осмотрел его раны. «С кем же это дрался Теке? И где Зайнеп?» – опять спросил он у Кучака. «Никто здесь не был?» «Не знаю», – ответил Кучак и опустил голову из посматривая на Джуру. Возле прогоревшего костра Джура увидел кожаные галоши Зайнеп. Он вышел из пещеры и громко позвал ее, но ответа не было. Очень взволнованный, Джура позвал Теке и дал ему понюхать галоши Зайнеп. «Киш, киш!» Теке послушно побежал из пещеры, а Джура с ружьем за плечами и копьем в руке быстро пошел за ним. Вдруг ему навстречу выскочил большой серый пес. Удивленный, Джура остановился. Треки. Теки прыгнул навстречу врагу. Собаки стали яростно грызться. Джора, улучив момент, ударил чужого пса копьем в бок. Пёс упал. Недалеко на склоне, среди камней, лежал красный платок Зейнеп. Джора поднял его. Здесь все хранило следы недавней борьбы. Джора присел на корточки, внимательно осмотрел землю и увидел отпечатки сапог с каблуками. Рядом послышался шорох. Джура поднял голову и увидел вооруженных людей. Их было пятеро. Человек с изрытой оспой лицом и без носа сказал Джуре. «Как? Хорошо пасти овец и коз?» Джур не ответил. «Как? Хорошо пасти лошадей?» – спросил другой. Джура перевел взгляд на говорившего маленького горбатого старика и опять ничего не ответил. «Как?» «Хорошо охотиться», – сказал третий, незнакомец с густой черной бородой. «О да, дело хорошее», – ответил Джура и быстро вскочил на ноги. Он не удивился вопросом незнакомцев. Они спрашивали так, как полагается вежливо спрашивать по старинному обычаю. У Безносова Джура заметил сапоги с каблуками. «Вы откуда?» – спросил Джура, поглядывая на свое копье, на которое как будто невзначайно ступил чернобородый. Один из незнакомцев сказал, ай ай накорми, а потом спрашивай». Джора хотел идти на поиски Зейнеп, но обычай вынуждал его пригласить путников в пещеру. Стараясь говорить самым спокойным тоном, джура сказал, «Хозяйка моя пошла за дровами, вы ее не видели?» «Первый раз вижу, чтобы охотник искал свою бабу», – лукаво заметил без носа. Он хлопнул Джуру рукой по плечу, но на Безносова бросился Теке. «Стрелять буду!» – закричал Безносый, щелкая затвором. «Прочь!» – сказал Джура Теке. «Не охотники они!» – решил Джура. «Идут в чужой дом, а угрожают убить собаку». Он повел незнакомцев в пещеру. Возле пещеры сидел на камне Кучак и, греясь на солнце, ощипывал уларов. Кучак гадал на перьях. Он выдергивал по нескольку перьев и бросал их, загадывая, если перья полетят на восток, жизнь будет счастливой. Он внимательно следил за их полетом и вдруг заметил группу чужих людей. Кучак схватил уларов и побежал в пещеру. Он забился в самый темный угол и захрапел. Вставай, сказал Джура, но Кучак захрапел еще сильнее. Только когда Джура сильно толкнул Кучака, он вскочил а, -а, -а, -а, -а, -а, -а воскликнул он, притворяясь, что рад видеть незнакомцев. «Как доехали!» «Как здоровье!» «Доехали!» – ответили незнакомцы, усаживаясь у костра. «Встречай, как братьев, ведь мусульманин мусульманину брат!» «Приготовь чай!» – сказал Джура. Он сидел, еле сдерживая себя, и вырезал из дерева фигурку. Он не знал, что ему делать. Выказать беспокойство значило бы уронить себя в глазах незнакомцев и дать им понять, что он что-то подозревает. Он решил подождать некоторое время, а потом уже действовать. Напившись чаю, старший из гостей вытащил тыквенную бутылочку с табаком на свае, отсыпал горстку на ладонь и положил в рот. Потом передал бутылочку соседу. Пока Джура брал на свай, старший кивнул басмачам. Один из гостей, как бы любуясь резьбой на рукоятке, взял тяжелый нож Джуры. Второй гость не спеша поднялся и встал у выхода из пещеры. безносый подмигнул остальным, и те взялись за ружья. безносый наклонился и быстро поднес к глазам Джуры, вынутый из-за пояса, золотой браслет с рубинами. Джура вскочил, ударил в подбородок сидевшего рядом босмача и бросился к выходу. Тот подставил ему ногу. Джура упал. Все басмачи набросились на него. Чирь вынул нож, но без остановил его. «Не надо, Джура должен жить. Без него мы не узнаем, где спрятано золото». теке теке закричал Джура, но теки в пещере не было. «Кучак! Кучак!» – позвал Джура, а Кучак бегал по пещере и хватался то за кормульту, то за палку. Басмачи связали Джуру, выволокли на середину пещеры и бросили около костра. — Слушай, — сказал ему безносый, — Зайнеп, жена нашего Курбаши Тагая. Она с радостью поехала с ним в Кашгарию. — Возьми мой браслет, — сказала она мне, — пойди к охотнику Джуэре, и пусть он вам отдаст остальное золото. Если ты отдашь нам золото, мы пощадим твою жизнь. — У меня нет золота, — ответил Джура, — но нам сказала Зайнеп. «Если бы она тебя любила, разве она сказала бы о твоем богатстве?» Джура молчал, силясь разорвать ремни. «Вот это блюдо серебряное, и эта чаша тоже из чистого серебра, но Зайнеп сказала, что у вас есть и золото», – продолжал безносый. Кучак сидел у костра и, спрятав голову между коленями, твердил, тяжело дыша, «Нет у нас золота, нет!» Босмачи положили в мешок серебряное блюдо и чашу. — Ну, а где остальное? — спросил Чернобородый. — Ищите сами, — хрипло ответил Джура. — Я не боюсь вас. Нет у нас золота. Заинеп наврала. Кто верит женщине, тот осел, — уверял Кучак. Старший приказал связать его ремнями. — Ну! — старший подскочил к Кучаку и ударил его кулаком. Кучак упал на землю. Его долго били, но он стонал и клялся, что ничего не знает о золоте. Слезы катились по его щекам. Босмачи принялись пытать Джуру. Связанный, он отбивался от них головой и ногами. Они кололи его ножами, выпуская кровь по капле. Они ждали признания, так как боль была невыносимой, и мало кто выдерживал эту страшную пытку. Вдруг они услышали странный скрипучий смех. Джора смеялся. Им ли сломить его дух? Они могли колоть его не только кончиками своих ножей, но отрезать руки, ноги и вынуть сердце. Все равно он ничего не скажет, и вовсе не потому, что золото имеет для него цену. Своего пса он кормил из серебряной чаши и держал его на золотой цепочке. Просто он мстил, как мог, басмачам за Зайнеп, приводя их своим молчанием в неистовство». Это давало ему некоторое удовлетворение. Он ненавидел басмачей за ложь и не верил в предательство заинеп Он не верил, что она ушла добровольно. Он был убежден, что враги похитили ее. Юноша ненавидел их за свою боль, но больше всего за свой позор. Не было такого человека, который был бы сейчас худшего мнения о джуре, чем он сам. «Ты храбрый джигит», – сказал с уважением без носа и удивляясь его упорству. «Разве золото тебе дороже жизни?» «Я оставлю тебе жизнь. Но скажи, где золото?» «Я говорю честно. Твоя жена плохая жена. Забудь ее. Есть много женщин. Лучше». Джура молчал. А Кучак все время кричал. «Нет золота, нет!» Без носа рассердился. «Что ты каркаешь, старый ворон? У меня нет охоты сидеть в этой вонючей пещере и возиться с тобой, грязный хорек. Приждите его!» Чирь, которого Кучак нечаянно ударил ногой в живот, решил испробовать на нем самый верный способ, который он нередко применял. Он вынул из винтовки шомпол и раскалил его на огне. Потом начал им жечь Кучака. Кучаку казалось, что у него горят внутренности. Он громко кричал «Я все скажу, все!» Кучак не выдержал боли и показал, где спрятаны его сокровища. Босмачи жадными руками выхватывали из ямы золотые вещи. Кучак лежал, закатив глаза, и дыхание со свистом вылетало сквозь его стиснутые губы. Кто-то из басмачей вылил ему на голову бордюк воды. Кучак открыл глаза. «Откуда твое золото?» – спросил Безносый. Кучак молчал. «Где золото нашли?» – снова спросил Безносый. «На леднике. У чертова гроба, в трещине. Возле нее лежат дрова и веревка. Там много еще.» – на всякий случай соврал чак чернобородый вынул нож но без носа и схватил его за руку ведь если там ничего нет кто нам расскажет правду пусть они пока живут и завалив камнями узкий вход в пещеру басмачи пошли к леднику 2. вскоре после ухода басмачей к пещере прибежал теке теки сюда теке Чуть доносился из пещеры голос Джуры. Текки бросился к заваленному входу. Он прыгал перед камнями, визжал от нетерпения, ожидая появления хозяина. Он слышал его приглушенный, но настойчивый зов. Пес умчался вверх, влез на скалу и заглянул в пещеру через дымоход. теки сюда!» – закричал Джура, заметив его тень. Теки опять сбежал вниз он метался перед входом и наконец примчался к тому месту пещеры где был разрытый крысиный ход когда-то будучи еще щенком он пролезал по нему из пещеры привлекаемый дневным светом остановившись у норы теки понюхал ее и принялся разрывать землю мерзлые коми летели из-под его когтей он порезал лапы но продолжал упорно рыть голос джуры настойчиво звал теки теки сюда Текки взвизгивал и рыл еще быстрее. Прошло много времени. Джура потерял надежду на освобождение. Он пробовал разорвать путы, но ремни еще крепче впивались в его кожу. Он хотел подползти к кучаку, но тело болело от малейшего движения. Не сможем освободиться, думал он, вернутся бы с и убьют нас. А Кучак все стонал, закрыл глаза. Вдруг Джура почувствовал, что Текки лижет его лицо. «Как объяснить Теке, что надо перегрызть ремень?» – подумал Джура. Приподняв руки, связанные за спиной, он крикнул Теке. «Возьми, возьми!» Теке, недоумевая, обнюхал руки и лизнул ему пальцы. Потом понюхал ремни и снова лизнул. Джура волновался и тыкал в морду теки связанные руки. Теке пятился. Джура понял, что таким путем он ничего не достигнет. Он подозвал Теке и посмотрел ему в глаза. Волнение Джуры передалось собаке. Теки вскочил, потом снова сел. Он пытливо смотрел в глаза Джуры. «Теки, Теки, грызи ремень! Грызи! Грызи!» – повторял Джура, впиваясь взглядом в глаза Теки. Пес не понимал и отворачивался. «Перегрызи!» – повторял Джура, подставляя Теки, связанные на спине руки. Теки, играя, схватил зубами ремень и начал грызть. Но немало времени прошло, пока пес понял, чего от него хотят, и перегрыз ремень, связывавший руки Джуры. А немевшими пальцами Джура схватил голову пса и радостно прижал ее к своей груди. Перерезав на ногах ремни, Джура освободил от ремней кучака. Собрав последние силы, Джура разбросал камни, вышел из пещеры и влез на ближайшую скалу. Масмачи уже возвращались. Они были далеко, но надо было спешить. Кучак, почувствовал свободу, бросился было бежать, но Джура заставил его взять немного вяленого мяса, а сам захватил с собой кармультук, боеприпасы, шкуры, шило и казан. Они пошли на восток, в горы, где весной им в капканы попался барс. Текки, весело похма... помахивая хвостом, бежал впереди. Они нашли нору барса и через узкий ход пролезли в нее. Джура все время думал о месте врагам. Вернувшись в пещеру, басмачи увидели развороченные камни. Пленников в пещере не было. «Лжецов найти и убить», – сказал Чирь. «Ищите, ищите, я подожду вас здесь», – предложил безносый, державший коржун золотом, захваченным в пещере. «Нет, иди ты, а я постерегу золото», – возразил ему Чирь. Басмачи с подозрением смотрели друг на друга. А ты не растерял по дороге золото? Вдруг спросил у Безносова Чернобородый. А ну покажи, покажи, покажи, и закричали остальные. Они уселись в кружок и жадно смотрели на золотные вещи. Я возьму этот кубок для Тагая, сказал Чирь и протянул руку к золотому кубку. Отдай, сердито выкрикнул Безносый и бросился на Чиря. Черноборотый схватил винтовку и выстрелил вверх. Босмачи положили золото обратно. «Давайте поделим все на равные части. Почему только старшие да без хранят золото?» – злобно спросил Чернобородый. «Правильно, дели поровну!» – закричали все и тоже схватились за ружья. Щелкнули затворы, и четыре дула уперлись в грудь Безносова. «Хорошо, будем делить», – сказал он. Долго спорили они, угрожая друг другу, и, наконец, кое-как сговорились, разделив золото на пять частей. Тщательно спрятав его в платки, они опоясались ими и пошли в разные стороны искать Джуру и Кучака. Все они поклялись к вечеру возвратиться в пещеру. Они расходились, хмурые и недоверчиво оглядывали друг друга, сжимая в руках ружья. безнос и пошел со старшим. У старшего была золотая доска длиной с локоть, и он не захотел ее делить. Они слышали о том, что Джура меткий стрелок, и поэтому шли, осторожно выглядывая из-за камней. Вдруг Безносый показал в сторону и закричал «Джора!». Старший оглянулся и в тот же миг Безносый выстрелил ему в спину. Старший упал замертво. Безносый переложил в свою сумку золотую доску, взял вещи убитого и пошел обратно, надеясь встретить остальных и перестрелять их поодиночке. Он решил оставить в живых Чиря, который знал дорогу в горах. А с золотом Безносов решил отправиться в Кашгарию и зажить там сытой жизнью, купив десять красивых молодых жен. Над головой Безносова просвистела пуля, он спрятался в камнях стемнело никто из басмачей не пришел в пещеру один из них двинулся к сауксаю чтобы убежать в Кашгарию. чернобородый пошел по щели в сторону афганистана безносы и чирь случайно встретившиеся прятались в камнях и всю ночь не спали в ожидании рассвета теки ночью вылез из норы и последу подкрался к задремавшему безносому под головой у него лежал мешок из мешка пахло мясом теки осторожно вытянул его из-под головы Безносова и утащил. Безносый проснулся, вскочил и выстрелил по убегавшему псу, но не попал. Джура вылез из норы и увидел, что Текки ест мясо, а возле лежит разодранный мешок, из которого высыпались золотые вещи. Когда Джура принес мешок в нору, Кучак от радости даже перестал стонать. «Золото! Золото!» – шептал он и подал Джуре какую-то странную вещь. Джура нехотя взял. «Посмотри, посмотри!» – настаивал Кучак. Джура посмотрел. Это был разломанный пополам кубок. «Значит, басмачи делили золото! Они поссорятся!» – закричал Джура. «Возьми браслеты для Зайнеп!» – усмехнулся Кучак и ехидно подал их Джуре. Но тот с гневом швырнул драгоценности в угол. 3 Утром все горы белели от снега, выпавшего за ночь. Кучак сделал из жира и травы, которую он долго искал под скалой, мазь и смазал раны себе и Джуре. Целый день Джура выслеживал басмачей Снег засыпал следы. Все же Джура нашел труп старшего и произнес слова старинной клятвы. «Пусть я умру, если не напьюсь вашей крови». Расчистив снег и внимательно рассмотрев сдвинутые камешки возле трупа, Джура понял, что басмач, убивший старшего, пошел к верховьям Соуксая в сторону, откуда Тагай приезжал в кишлак. мучимые ранами, Джура и Кучак много часов пролежали в своей пещере. Однажды вечером Джура и Кучак сидели у костра. Кучак собирался рассказать Джуре сказку, чтобы рассеять его печальные мысли. Неожиданно Текки вскочил и грозно зарычал. В пещеру вбежал младший брат Джуры. я и Джура, я принес плохие вести», – взволнованно говорил мальчик. Тагай был в кишлаке, он увез Зейнеп в Кашгарию и всем сказал, что она не будет твоей женой. Он сказал, что ты умер, а Зейнеп показывал золотые браслеты и говорил, что их у тебя много. Потом Тагай убил Аксакала и грозился всех зарезать, но я убежал. Мальчик сел у костра, Джура не сказал ни слова. Сжав губы, он долго смотрел в костер. Молчал и кучак, а мальчик, отогревший, снял со стены кусок мяса и, поджарив его, на углях съел. Поздно ночью Джура сказал кучаку «Тагай отнял у меня за инеп и я убью его. Я пойду в верховье Сауксая по следам басмачей Я их должен поймать, и я это сделаю. Ты, Кучак, иди с мальчиком в кишлак, а я вернусь только тогда, когда выполню свою клятву». И Джура торжественно повторил слова старинной клятвы. «Пусть я умру, если не напьюсь вашей крови». Кучак умолял Джуру остаться. «Не ходи в верховье сауксаев вспомни, что говорил Аксакал», испуганно шептал он. «У меня нет теперь иного пути», — сказал Джура. «Мне ли страшиться смерти? Я пройду весь мир, но настигнут Агая, и если Зайнеп стала его женой, она пожалеет, что родилась. Пусть басмачи не думают, что убежали от меня, скрывшись за горами, я настигну их во что бы то ни стало». Он завернулся с головой в шкуры, но долго не мог уснуть. Кучак тоже не спал. Золото пропало, его похитили, а то немногое, что осталось, Джура, наверное, отдаст в жертву богу. Может быть, взять его это золото и остаться здесь? Но ведь зимой одного съедят волки, а в кишлаке спросят, где Джура? Может быть, уйти в Кашгарию? Говорят, что с золотом там можно прожить. И в ту же ночь, взяв золото и несколько кусков вяленого мяса, Кучак тихонько вышел из пещеры. Он хотел взять Карамультук, но рассудил, что тогда Джура обязательно погонится за ним и убьет. Серебряную шкатулку Кучак тоже оставил, как вещь малоценную и неудобную. Джура встал поздно и спросил у брата, где Кучак. Мальчик ничего не мог ответить. Джура испуганно взглянул на стену, Карамультук висел на месте. «Что ж», – подумал Джура, – «у всякого пальцы к себе пригнуты, как говорил Аксакал, и сказал вслух, – «иди в кишлак». Возьми на дорогу еды, скажи, что я вернусь не скоро. Мальчик повиновался. Джора взял карамультук, порох, пули, несколько кусков вяленого мяса, шкура барса и огнива. Он двинулся на восток. Вокруг высились неприступные скалы. Незаметно он дошел до горы, которую называли Каинт. Это была та граница на востоке, дальше которой Аксакал ходить не позволял. Глубоко внизу извивался грозный Сауксайд. Ветер выл на вершине горы. Над огромными ледниками ослепительно сверкало солнце, а внизу ползли разорванные клочья туч. У самого Сауксая Джура увидел две маленькие движущиеся точки. «Басмачи!» – подумал он. Надо было спешить, но Джура решил прежде принести жертву. С трудом сдерживая рвущегося с цепочки теке он подкрался к стаду козлов. Выбрав огромного, седого, почти белого козла, Джура выстрелом ранил его в ногу. Стадо разбежалось. Теки помог поймать белого козла. Через полчаса Джура разводил костер. На снежной вершине, обдуваемой со всех сторон горным ветром, Джура принес в жертву белого козла. Он помнил первые слова обряда «Тебе приношу я лунорогого, раздельно копытного, с запахом мускуса, с белыми зубами и рогами, что, закручиваясь вверху, спускаются ниже спины». Дальше он не помнил, но не это тревожило Джуру. Кому же все-таки он посвящает жертву, обращаясь со словами «Тебе, Арваху или Аллаху?» «Хозяину всех зверей Каипу или другим духом, населяющим горы? Кто сильнее?» «Тебе, кто поможет мне в исполнении моей клятвы», – добавил Джура. Глядя воспаленными глазами в небо, он произнес страшную клятву. Джура клялся отомстить басмачам за все – за Зейнеп, за себя, за смерть Аксакала. Прав ли Тагай, уверявший тогда зимой после обвала, что Аксакал Искандер отравил его отца? Кончив обряд, Джура отвязал Теки и быстро пошел дальше на восток. И днем, и ночью шел Джура. Ни на шаг не отставая, за ним бежал теке Звезды указывали им путь, когда облака застилали подножие гор. Однажды Джура опять заметил очень далеко внизу у подножия гор обоих басмачей. Он выстрелил, хотя знал, что пуля до них не долетит. От выстрела сорвались огромные пласты снега и льда, и грозной лавиной полетели вниз. Горы задрожали, а все небо заволокло тучей мелкого снега. А когда снежная пыль рассеялась, Джура увидел, что обвал прошел стороной, и враги остались живы. «Аллах!» – закричал он. – «Я принес тебе жертву! Почему же ты не помогаешь мне? Почему ты не убил их лавиной?» Но кругом все было безмолвно. Сверкали ледники, воздух был тягуч и прозрачен. Босмачи, напуганные обвалом, часто оглядывались назад. Высоко над ними, на самом краю пропасти, стоял Джура, но они его не видели. Джаду Чародейство. Один. Джура никогда еще не поднимался так высоко. Никогда в такую высь не забирался теки. Идти было очень тяжело, но они шли все вперед и вперед. Торная цепь завернула круто влево и привела к большому горному потоку. Джура встревожился. Он удивленно оглядывался, пытаясь найти Сауксай, но кругом громоздились одни горы, и Джура пошел по берегу потока вниз. Вскоре он подошел к тому месту, где скала обрывалась стеной и с нее не завергался водопад. Джура посмотрел вниз, направо, налево и, наконец, понял, что он стоит у истоков Сауксая. Теперь он очутился впереди басмачей, он спрятался за камни и в этой засаде решил поджидать их. Они поднимались вверх по течению и должны были выбраться сюда, к истокам, другого пути не было. Джура торжествующе улыбнулся и, опустившись на колени, напился чистой холодной воды. Весь день пролежал он у камня, напрасно поджидая басмачей От голода он жевал куски кожи, которые отрезал от ичигов. басмачи не показывались. На третий день, обессиленный и истощенный ежесь от холода, он с трудом поднялся. Надо идти, им навстречу решил Джура и подошел к обрыву в поисках удобного спуска. Издали донесся страшный волчий вой. Кругом была такая тишина, что Джура обрадовался даже этим звуком. Взошло солнце и разогнало туман. Откуда-то сверху донесся звук отдаленного выстрела, и еха повторила его множество раз. Прикрываясь за прибрежными камнями, Джура осторожно полез вверх. Текки уныло, плелся сзади. Вдруг теки заворчал, и шерсть на его загривке встала дыбом. Джура внимательно всмотрелся и увидел невдалеке за камнями еле заметный дымок. Джура зажег фитиль на кармультуке и пополз вперед рядом с ним полз стеки наконец джора решил все приподняться из-за камня он увидел догоревший костер и залу джора побежал вперед и жадно выхватил из углей костер кусок обгоревшего мяса теки набросился на голову архара валявшуюся в стороне здесь очевидно ночевали бы басмачи теперь было ясно выстрел который он слышал был направлен в архара недалеко от этого места слева шла глубокая щель по этой щели и поднялись бы смочи от подножья водопада. Подкрепившись, Джура решил идти дальше. Он лез по склону с камня на камень и не замечал, что ноги были в крови. Кожаные штаны на коленях прорвались. По скалам, облизанным ветром и водами, скользили ноги. Холодная ледниковая вода сбивала с ног. Черные щели, откуда несло холодом и смертью, подстерегали Джуру. Подщипал глаза и Джура все время тёр их пальцами. Припекало солнце. Джура удивлялся жаре. Он не подозревал, что на такой высоте осенью может быть так жарко. Он не знал, что уже совсем недалеко от места, где он был, раскинулась пустыня Смерчей Маркансу. Там множество верблюжьих, конских ослиных и человеческих черепов указывали старинный караванный путь из Ферганской долины в Кашгарию. В первые дни пути Джура каждый день ожидал чуда. Он надеялся увидеть то, что Орвах открыл Аксакалу. Но постепенно, увлеченный преследованием басмачей, он стал забывать о своем горячем желании. 2. Меж тем басмачи без носа и Чирь, не подозревая о погоне, карабкались по горам. Они хотели перевалить в маркансу и пройти оттуда в Кашгарию. Безносый решил в Маркансу пристрелить Чиря и забрать его золото. Но пока Чирь был еще нужен, он знал здешние места. Босмачи вышли на широкая плата. Воздух все сильнее дрожал над землей, изменяя очертания окружающих скал. «Море!» – крикнул неожиданно Чирь, показывая на огромную колеблющуюся синюю поверхность. «Неужели это каракуль?» – удивился Безносый. «Каракуль, каракуль!» – радостно закричал Чирь и, показывая пальцем, возбужденно сказал, «Смотри, вон караван из Маркан-Су подходит к озеру». И они остановились, пораженные. Около озера шел большой караван верблюдов. Они мерно покачивались, и пыль взлетала из-под их ног. Чирь бросился на колени. Он молился Аллаху. алла алла бормотал без носой подняв руки вверх. В ту же секунду грянул выстрел и, стоявший на коленях чирь, свалился на бок. Без оглянулся. Прямо на него мчался черный пес. Без взглянул на караван, но караван исчез. Исчезло и озеро. Только воздух, как расплавленное стекло, струился над землей. И далекие скалы, как в кривом зеркале, меняли свои очертания. Без носа растерялся и, спасаясь от собаки, побежал. Текки, вдруг повернув, подбежал к лежавшему на земле басмачу и, ворча, понюхал его. Тот был мертв. Около него валялась винтовка. Джура подбежал, дрожащими руками схватил валявшуюся винтовку и прижал ее к груди. «Винтовка! Наконец-то винтовка у меня в моих руках! Из-за одной этой винтовки стоило преследовать басмачей! А я думал, что у басмачей простые охотничьи ружья. Но где же второй басмач?» Джура оглянулся. Вдруг он увидел, впереди огромное озеро. По озеру плыла большая кибитка, и из ее трубы шел дым. Джура задрожал от радости. Наконец-то он увидел Джаду, чародейство, о котором говорил Аксакал. Джура присел на корточки, озеро исчезло. Воздух струился над землей, и в этом дрожащем воздухе показались очертания огромных кибиток. Шли какие-то большие животные, кривоногие, из длинной шеи и двумя горбами на спине. На маленьких длиннауких животных ехали люди. Как завороженный смотрел Джура на это чудо. «Так вот оно, Джаду, вот о чем говорил Аксакал». Но ведь гости зимой говорили, что это не сказка, что существует такая страна, где летают ковры-самолеты. И Джура вновь захотел увидеть эту страну. Сильный удар опрокинул Джуру на землю. Донесся звук выстрела. Джаду прошептал он и потерял сознание. А Безносый, который успел спрятаться за камнями на другом конце плата, закладывал в винтовку второй патрон. Он хотел еще раз выстрелить в Джуру, но увидел бегущего к нему пса. Безносый прицелился, выстрелил и промахнулся. Заметив устремленное на него ружье, Текки прыгал из стороны в сторону а и трясущимися руками наводил на него винтовку и никак не мог прицелиться. Заговоренный, испуганно прошептал басмач, карабкаясь на скалу. Усталый Текен, спрятавшись за камнями, яростно лаял, подзывая Джуру. Но ползли уже вечерние тени, а Джура все еще неподвижно лежал на камнях. Три.